Я ожидал уловить с ее стороны какой-нибудь скрытый знак, мимолетный выразительный взгляд, улыбку, но она даже и бровью не повела. Меня уязвило ее поведение, но я не позволил, чтобы это как-то отразилось на моей игре и был вдвойне доволен, когда однажды побил ее карту и снял банк. К двум часам ночи, когда закончили игру, лишь Эвелин и я были в выигрыше. Пока конгрессмен... Как банкомет вел подсчеты, я благодарно нащупал в кармане свой серебряный доллар. Официант внес закуски, и все занялись ими в ожидании окончательных расчетов. «Приятно», — подумалось мне, — «приятно каждую неделю встречаться в такой комнате, в кругу одних и тех же друзей, зная на зубок их телефоны, адреса, манеры, шутки». В какой-то момент я даже готов был предложить приехать сюда на следующей неделе, чтобы дать им возможность отыграться. Ну что ж, может, стоит пустить корни за карточным столом в такой защитной среде, как правительственные чиновники. Смогу ли я тут быстро обосноваться? Если бы Эвелин Коутс хотя бы улыбнулась мне в ту минуту, я бы, очевидно, объявила о своем приезде на следующей неделе но она даже не взглянула в мою сторону. Чтобы дать ей возможность сказать мне несколько слов в сторонке, я подошел к окну в дальнем конце комнаты и открыл его под предлогом, что жарко, накурено и очень душно. И опять-таки она не обратила никакого внимания на меня. «Вот сука», — подумал я, — «но ты не дождешься, чтобы я позвонил тебе, когда вернусь в отель». Я представил себе в ее квартире этого адвоката с бледным, одутловатым лицом. Звонит телефон, и она с довольной улыбкой небрежно замечает. Черт с ним пусть звонит, отлично зная, кто это может звонить. Я не был настойчив и тверд с женщинами. Ни с одной женщиной, если честно признаться. Потому, вероятно, я решил шумом захлопнуть окно, чтобы она взглянула в мою сторону и вспомнила о моем присутствии. Между тем известный журналист и конгрессмен затеяли долгий спор о политической жизни Вашингтона. Журналист обвинял президента в том, что тот пытается уничтожить американскую прессу, увеличивая почтовую оплату, чтобы привести к банкротству журналы и газеты. Сажает в тюрьму репортеров, отказывающихся раскрыть источники их информации, Угрожает лишить льгот теле- и радиостанции, передающие материалы, неприятные правительству. Словом, все это я читал, когда мне изредка попадались на глаза его статьи. Даже я, редко читавший газеты, был сыт по горло всеми этими высказываниями. Но мне было интересно, как вот эти люди, со всех сторон теснимые противоречивыми аргументами, все же умудряются голосовать за что-нибудь или против чего-нибудь». Конгрессмен, не поднимая глаз, продолжал усердно, у него даже лоб вспотел, сыпать пустыми словами. Он был любезен и приветлив в споре и, полагаю, голосовал, как ему указывали, постоянно сообразуясь с партийными инструкциями на каждых выборах. По его высказываниям трудно было определить, республиканец ли он, демократ или последователь Мао. Когда Эвелин... Заговорила об О'Тергейтском деле, сказав, что это грозит серьезными последствиями для президента, известный журналист тут же перебил ее. Чепуха, не таков этот человек. Он очень ловок, и запомните мои слова, все будет шито крыт. Если, скажем, в мае вы заговорите об этом деле, то все спросят О'Тергейт: а что это? Поверьте мне, Подчеркнуто произнес он с уверенностью человека, привыкшего, что его всегда внимательно слушают. «Мы открыто идем к фашизму!» Произнося свои тирады, он жевал сэндвич, запивая шотландским виски. «Технократы подготовили почву для этого, и меня не удивит, если сами они останутся в стороне. Однажды утром мы проснемся и увидим пушки на Пенсильвания-авеню». «И пулеметы на крышах домов». Вот этого предсказания не было ни в одной из его статей, которые я читал. Ну что ж, приезжайте в Вашингтон, чтобы услышать подлинно достоверные, жутко секретные пророчества. На адвоката из Пентагона все эти обвинения, как видно, не производили никакого впечатления. Это был весьма спокойный, даже невозмутимо добродушный, очень гибкий и компанейский человек. «Возможно, это не так уж и плохо», — сказал он. «Наша пресса стала совсем безответственной. Из-за нее мы проиграли войну в Азии. Она подбивает народ против президента, вице-президента, относится с презрением ко всем властям, что делает все более и более невозможным «Управление страной». «Быть может, следует передать технократам, как вы их называете, контроль на несколько лет, и это будет лучший выход для нашей страны». «О, наш Джек правоверный!» — вмешалась Эвелин. «Голос Пентагона Какая ерунда!» «Если бы вы видели документы, их день за днем кладут мне на письменный стол». Вы бы не назвали мои слова ерундой. «Мистер Граймс», — повернулась ко мне Эвелин с холодной улыбкой, — «вы не варитесь в нашем вашингтонском месиве. Вы представляете здесь не испорченный американский народ. Позвольте же нам услышать из ваших уст простую мудрость масс». «Эвелин», — остановил ее Хейл, как видно, хотевший сказать, «он же наш гость». Я с раздражением взглянул на нее, недовольный тем, что она провоцирует меня, испытывает в своих не совсем невинных целях. Неиспорченный представитель считает, что эти разговоры просто дерьмо собачье. Я вспомнил при этом, как она сидела голая в темноте на краю постели со стаканчиком виски в руках и говорила мне, что... Все в Вашингтоне актеры, играющие положенные им роль. Вы люди несерьезные. Для вас это лишь игра. А вот для неиспорченных, как вам было угодно назвать их, это уже не игра, а сама жизнь. И налоги, и всякие другие тяготы, которые для вас не существуют. Ваше разногласие значит не больше, чем цвет формы у бейсбольных команд. Он нужен только для того, чтобы знать, какая из команд ведет в счете. А по существу все вы играете одну и ту же игру. Я сам внутренне удивился тому, что говорил им, ибо никогда прежде не высказывал ничего подобного. Если вас переманят в другую команду, то вы сбрасываете с себя прежнюю форму и облачаетесь в новую, пытаясь подняться повыше. «Позвольте задать вам вопрос, Граймс». Учтиво обратился адвокат. Вы голосовали на последних выборах? Да, сделал такую глупость, но не намерен повторить ее снова. Это занятие недостойное взрослого человека. Простите меня, друзья, вмешалась Эвелин. Вот уж никак не думала, что среди нас такой простодушный политический философ. «Я вовсе не полностью против того, что им было сказано», — заметил адвокат. «Но мне непонятно, почему уж так плохо быть верным своей команде, если она впереди, конечно», — засмеявшись, добавил он, довольный своей шуткой. В этот момент конгрессмен поднял голову, оторвавшись от своих подсчетов. «Если он слышал что-нибудь из того, о чем сейчас говорилось», или если на то пошло вообще, вникал в споры на подобные темы в последние 10 лет, то не подавал виду. Итак, все точно подсчитано. Эвелин выиграла 355 долларов 50 центов, мистер Граймс – 1207 долларов, прошу вынуть чековые книжки. Проигравшие выписывали чеки, сопровождая это обычными шутками, особенно в адрес Хейла, который привел игрока, обчистившего их. Но никто не проронил больше ни слова о том, что говорилось только что о нашем житье-бытие. Засовывая чеки в бумажник, я старался выглядеть как можно более невозмутимым.